Эпилог. Я всё вспоминаю. Грейс. Осенний семестр в университете. «Я помню», — шепчу я, когда всю меня заполняют воспоминания. «Боже, Хадсон, я помню всё!» У меня дрожат руки, когда я беру его лицо в ладони. Я дрожу вся, когда в моей памяти... Воскресают воспоминания за воспоминанием, день за днём. Глаза Хатсона широко открываются, шире, чем когда-либо прежде, и когда он тянется ко мне, я вижу, что его руки тоже дрожат. Что ты имеешь в виду? Что ты помнишь, Грейс? Всё, повторяю я, когда воспоминания продолжают затапливать меня, словно тёплый липкий мёд. Их невозможно не замечать. На них невозможно не обращать внимания. Мир теней. Твою берлогу. Я смеюсь, но мой смех больше похож на всхлип. Пиявок. С каждым моим словом шок постепенно уходит из его глаз. Но когда я дохожу до пиявок, он вскидывает обе брови. «Ты это серьёзно? Ты говоришь об этих грёбаных пиявках? Ты хочешь поговорить со мной о них?» А о чём хочешь поговорить ты? О твоей чрезмерной любви к трусам Версачи? Извини, но тебе уже несколько месяцев, как известно, о моей вполне нормальной любви к боксерам Версачи. Ты прав, мне это известно. Я встаю на цыпочки и обвиваю руками его шею. Я помню всё. Повторяю я, и моя радость гаснет, уступив место стыду. Прости меня, Хадсон. Мне так жаль. Он качает головой. Не извиняйся, не надо. Как я могу не извиняться? Спрашиваю я, чувствуя, как по моим щекам текут слёзы. Как я могла так вести себя с тобой? Как ты мог мне это позволить? Потому что я люблю тебя, Грейс. И потому что я всё понимал. Как ты мог понимать? Меня снова начинает бить дрожь. «Должно быть, для тебя это было ужасно». Он кивает, и поскольку это Хадсон, мой Хадсон, он говорит правду, как и всегда. «Да, иногда это было ужасно, а иногда неплохо, а порой просто классно». Его глаза блестят. «Да, сейчас у нас всё классно, но вначале, когда я отталкивала тебя, когда говорила, что я сопряжена с Джексоном и целовалась с ним, пока ты находился в моей голове. Я закрываю глаза. «Почему ты просто не сжёг меня?» «Мне помешал тот факт, что я был заперт в твоей голове?» Он улыбается. «Тебе не о чем было беспокоиться. Я никогда не причинил бы тебе боль». «Другое дело, Джексон. Я открываю глаза» и вижу, как он проводит языком по кончику своего клыка. Его мне хотелось спалить много раз. «Прости меня», — повторяю я. «Думаю, в ближайшие недели и месяцы я буду повторять это часто. Ведь после всего, что между нами было, после всего, что мы пережили, если бы Хадсон повёл себя со мной так, как повела себя с ним я, когда мы познакомились в моей голове, У меня наверняка разрывалось бы сердце. Я не знаю, как бы я смогла оправиться от такого. И я наверняка бы что-нибудь сожгла. Может быть, его боксер Версачи, а может быть, весь его грёбаный мир. Но он никогда не вёл себя со мной так. Какую бы боль я ему ни причиняла, а оглядываясь назад, я понимаю, что делала это часто. Сам он никогда не делал мне больно. И всегда. Всегда поддерживал меня. Эй, когда я опускаю голову, Хадсон одним пальцем поднимает мой подбородок и смотрит мне в лицо. Я хотел, чтобы ты вспомнила не для того, чтобы ты испытывала чувство вины, Грейс, а для того, чтобы ты могла дразнить меня по поводу моего нижнего белья и вспоминать наш первый раз, и... Он качает головой. Я просто хотел, чтобы ты вспомнила. Но мне никогда не хотелось, чтобы ты расстраивалась или испытывала стыд из-за того, что было между нами, или из-за того, как всё складывалось. Он целует меня в лоб, затем наклоняет голову и целует меня в губы. Он пытается сделать этот поцелуй лёгким, нежным, но сейчас я хочу большего. Я провожу ладонями по его рукам, Зарываюсь пальцами в его волосы и припадаю к его рту, исследуя все те его уголки, которые исследовала уже сто, нет, тысячу раз. Наконец, отстранившись, он смотрит на меня и поднимает бровь. Полно. Сколько мужчин могли бы сказать, что их женщина без памяти влюблялась в них не один, а два раза? так что быть на моём месте не так уж и плохо. Если следовать этой логике, сколько девушек могли бы сказать, что их парень такой классный, что они влюбились в него дважды?» В тон ему отвечаю я. «Об этом я и говорю». Он довольно усмехается. «Так что быть на моём месте не так уж и плохо». Вот только на самом деле это было для него скверно. Это было просто ужасно. Но ради меня он делает вид, будто это не так. Потому что это Хатсон. «Почему ты ничего мне не сказал? В начале, когда я подозревала тебя во всех смертных грехах, или позже, когда мы стали друзьями? Ты мог бы мне это сказать?» Он берет мою руку и проводит большим пальцем по обетному кольцу которое он мне подарил, когда мы были в городе Великанов. Я всегда любила это кольцо, даже до того, как узнала, какой он дал мне обет. Но сейчас я ловлю себя на том, что мне хочется снова увидеть и то другое кольцо, выкованное из фиолетово-серебристого металла с теневыми символами, которое он подарил мне, дав обет любить меня, пока солнце не остынет и звёзды не постареют. Но когда он отводит свой большой палец в сторону, я понимаю, что в моём кольце что-то изменилось. Я поднимаю руку, чтобы лучше рассмотреть его, и у меня перехватывает дыхание. За время, прошедшее между тем моментом, когда Хадсон прошептал обет, который он дал мне, и нынешним, это кольцо приобрело иной вид. Вместо серебряного колечка, украшенного изящными рунами, которое Хадсон купил мне в лавке в городе Великанов, или фиолетово-серебристого ободка с символами мира теней, это кольцо представляет собой сочетание обоих украшений. Два кольца, одно из которых я считала утраченным навсегда, переплелись, образовав прекрасное новое кольцо — которое я хочу носить вечно. «Мне казалось, что в этом просто нет смысла», отвечает, наконец, Хатсон на мой вопрос, пока я продолжаю разглядывать свое новое кольцо. Подняв взгляд и увидев, что он наблюдает за мной, я, наконец, ухитряюсь оторваться от моего двойного обетного кольца. «Магия теней — это самый древний вид магии в мире», продолжает он. Она возникла до того, как возник свет, до того, как возникло время, до начала бытия. Это кольцо не могло выдержать нашего возвращения в Кэтмер. И я решил, что говорить тебе что-то не имеет смысла. Мне казалось, что мы никогда не вернём себе то, что потеряли. Так зачем грузить тебя этим? И всё же ты подарил мне обетное кольцо, когда мы были в городе Великанов. «Ты повторил те же самые слова, тот же самый обет, который ты дал мне в мире теней», — он кивает. «Да? Но почему?» Впервые после того, как я всё вспомнила, на его лице отражается недоумение. «Почему что? Почему ты дал снова обет любить меня, хотя думал, что я тебя никогда не полюблю?» Зачем было давать обед, подкреплённый древней магией, обед, который привязал бы тебя ко мне навсегда, хотя ты не знал, влюблюсь я когда-нибудь в тебя снова или нет? Он смеётся, по-настоящему смеётся и продолжает смеяться, несмотря на предостережение, которое наверняка читается сейчас в моих прищуренных глазах. По-твоему, это смешно? спрашиваю я, подбоченившись. Да. «По-моему, смешно, что ты спрашиваешь меня об этом», — отвечает он. «Грейс, я и так уже привязан к тебе. И дело тут не только в узах нашего сопряжения. Когда они разорвались после того, как мы вернулись в наш мир, когда древняя магия кровопускательницы разорвала их и разрушила магию теней, чтобы ты и Джексон могли соединиться снова, неужели ты думаешь, что это заставило меня перестать любить тебя?» «Нет, но...» «Ничто никогда не заставит меня перестать любить тебя, Грейс», говорит он ласково, погладив мою щёку. «Я всегда буду чувствовать, что я неразрывно связан с тобой, и ничто никогда этого не изменит. Хорошо, что существуют узы нашего сопряжения, и очень хорошо, что есть обетное кольцо, ведь когда я повторил слова своего обета, Это воскресило и мой теневой обед и каким-то образом вернуло тебе твои воспоминания. Но я любил тебя и без всего этого, и буду любить тебя без всего этого всегда. О, хатсон, Начинаю я, но он останавливает меня, нежно прижав палец к моим губам. Когда я привязал себя к тебе, это ничего не изменило. Это стало только физическим воплощением того, что я и так знал. Я принадлежу тебе, Грейс. Принадлежу всем сердцем, всем телом и всей душой. Я принадлежал тебе еще до того, как мы в первый раз покинули мою берлогу. Я останусь твоим до самой смерти. И если существует какая-то загробная жизнь, я и в ней буду твоим. Ничто никогда этого не изменит. Так что, почему бы мне было не дать тебе обет любить тебя вечно?» Я плачу. Я прямо-таки рыдаю. Так слова Хатсона действуют на меня. Часть моего сердца они успокаивают. Но одновременно я понимаю, что здорово облажалась. Не только потому, что я забыла его, хотя мы полагаем, что в этом была виновата не я, а древняя магия но и потому, что я никогда не давала ему таких заверений, которые дал мне он. Я никогда не говорила этому умному, прекрасному парню, что я люблю его так же, как он любит меня, что моя любовь будет вечной, несмотря на все препятствия, несмотря ни на что. И, пожалуй, лучше всего будет сказать ему это здесь, в нашем доме. Лучше всего будет сказать ему это сейчас, до того, как мы снова отправимся в мир теней, где впервые начали строить нашу совместную жизнь. И я подхожу к комоду и начинаю рыться в задней части нижнего ящика, где я спрятала подарок, который купила Хадсону на день рождения на ярмарке ремесел несколько недель назад. И, достав маленькую коробочку, протягиваю ее ему. «Что это?» — спрашивает он. «Подарок на день рождения, преподнесённый заранее», — отвечаю я. Но когда он начинает открывать крышку коробочки с глуповатой улыбкой на лице, я мягко останавливаю его. «Знаешь...» — мой голос пресекается, и мне приходится прочистить горло. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох, и приказываю себе не нервничать. Это же Хадсон, мой Хадсон, и мне совершенно незачем нервничать. Но я нервничаю. Нервничаю из-за Хадсона, любви всей моей жизни. Никто не достоин идеального признания в любви больше, чем он. Просто я не знаю, смогу ли я дать его ему. Ведь сейчас по моему лицу все еще текут слезы, В моей груди зарождается паника, а слова этого идеального признания перепутались в моей голове. Я делаю еще один вдох, затем медленный выдох и пытаюсь придать им хоть какую-то связность, чтобы сделать мое признание в любви таким же прекрасным и неповторимым, как он сам. Но у меня ничего не выходит. Мои мысли продолжают путаться, и я чувствую, что только всё испорчу. Как испортило столь многое в истории наших отношений. Удивительно, что при этом он по-прежнему любит меня. Да, он любит меня, несмотря на всю эту хрень. И, возможно, в этом и суть. Любовь не всегда бывает беспроблемной. Она не всегда бывает красивой. Иногда она бывает мучительной, запутанной и сложной. Но, возможно, это нормально. Возможно, любовь не должна быть идеальной. Возможно, она просто должна быть настоящей. Эта мысль успокаивает меня, потому что нет ничего более запутанного и более настоящего, чем моя любовь к Хатсону Веге. И пора ему это узнать. «Что с тобой?» — спрашивает он. И до меня доходит, что в последнюю минуту я пялюсь на него, пытаясь привести мысли хоть в какой-то порядок. Потому что у меня всё всегда негладко. «Вообще-то я в порядке», — говорю я ему. «Я однозначно не идеальна и не безукоризненна, но я в порядке» как и он. «Знаешь, теперь, когда воспоминания вернулись ко мне, мне надо тебе кое-что сказать». Хадсон моргает, и его взгляд вдруг из весёлого и счастливого становится насторожённым, как будто он ждёт какого-то подвоха. «И в этом виновна я. Вернее, я и все те, кто когда-либо что-либо для него значил». Я и все те, кто когда-либо заставлял его сомневаться в себе. Я и все те, кто когда-либо обманывал его, а потом говорил, что он сам в этом виноват. Но сейчас этому придет конец. «Ты тщеславен», — говорю я ему. «Что?» — он вскидывает одну бровь. «Ты тщеславен, это правда». Я впервые поняла это, когда увидела твои нелепые синие переливчатые трусы, которые ты так любишь. Это не трусы, а боксеры. Цыц. Я сверлю его взглядом. Сейчас моя очередь говорить. Как же мне повезло. бормочет он, сложив руки на груди, как делает, когда уходит в оборону. Ты часто бываешь высокомерным. В самом деле? На этот раз он вскидывает и вторую бровь. «Да, ты часто высокомерен. Это потому, что обычно ты самый умный человек в комнате, и тебе это известно. Но ты всё равно можешь быть высокомерным. И весьма и весьма неблагожелательным. Особенно если тебе кажется, что тот или иной человек проживает свою жизнь не самым лучшим образом». «Понятно. Он пытается отдать мне коробочку», но я не беру её. К тому же 90% времени ты чересчур саркастичен, и тебя очень напрягает тот факт, что раньше я была сопряжена с Джексоном. Ты пытаешься делать вид, будто это не так, будто это не имеет значения. Но я знаю, что ты иногда начинаешь ревновать, когда думаешь обо мне и своём брате вместе. Если ты говоришь мне это потому, что к тебе вернулись воспоминания, то я голосую за амнезию, — говорит он голосом, который мог бы резать меня, словно битое стекло, но не режет. Не на этот раз. Вероятно, к этому перечню мне следует добавить, что ты ершист, и ты ужасно готовишь. Я придвигаюсь к нему, пока наши тела не прижимаются друг к другу так тесно, что я чувствую, как под моей щекой бешено бьётся его сердце. «Но я всё равно тебя люблю». «Что?» — восклицает он, как будто совершенно не ожидал это услышать. «И, скорее всего, так и есть, поэтому я повторяю. Я всё равно тебя люблю». Грейс? Раздражение уходит из его глаз, но его место занимает неуверенность, от которой у меня разрывается сердце. Я люблю тебя, Хатсан. Мне нравится, как ты заставляешь меня улыбаться. Нравится, что сразу после пробуждения ты бываешь брюзгливым. Мне нравится, что у тебя всегда наготове какая-нибудь короткая шутка. И что ты всегда бываешь предельно честным, даже с самим собой. Даже когда это причиняет тебе боль. Грейс. На сей раз его голос срывается когда он произносит моё имя, и в его ярко-синих глазах стоят слёзы. Хотя, возможно, это не так. Возможно, слёзы стоят не в его, а в моих глазах. Мне нравится, как ты оберегаешь меня. Нравится твоя преданность. Нравится, что ты всегда обвиняешь меня в том, что я бываю стервозной, но и в тебе есть стервозность. Мне нравится, что ты очень щепетильно относишься к своим вещам и как ты раздражаешься, когда я трогаю их, хотя обычно ничего об этом не говоришь. И мне нравится, каким раздражённым ты бываешь, когда всё-таки что-то говоришь. «Что ты делаешь?» — спрашивает он. И да, его глаза действительно полны слёз. Они текут по его щекам. По щекам парня, который не позволял себе плакать, целый век. Я говорю тебе, что люблю тебя, Хадсон. Люблю и хорошее в тебе, и плохое. И те части тебя, которые ты скрываешь, потому что тебе кажется, что никто никогда не полюбит тебя, если о них узнают. Я вижу эти части тебя, и люблю тебя всё равно. Более того, Я люблю тебя в том числе и из-за них, и из-за твоих достоинств, и из-за всего того, что находится посередине. Я люблю тебя, потому что ты можешь в два счёта придумать десяток разных фальшивых птичьих криков. Я люблю тебя, потому что иногда ты позволяешь мне плакать и поливать тебя соплями, и не жалуешься даже, когда тебе противно». Я люблю тебя, потому что ты всегда поддерживаешь меня и потому что позволяешь мне поддерживать тебя. Я люблю тебя, Хатсон Вега. Я беру у него коробочку и открываю крышку, чтобы он увидел лежащий в ней браслет. Браслет, будто сделанный из переплетенных цепочек, но если приглядеться, то становится видно, что на самом деле это сердечки пока солнце не остынет и звёзды не постареют. Шепчу я, расстегнув браслет и показав ему надпись, выгравированную на внутренней стороне застёжки. Ту же самую надпись, которая, как я теперь знаю, выгравирована на внутренней стороне моего обетного кольца. Видно, что он потрясён, хотя по его лицу всё так же текут слёзы. «Как ты узнала?» «Я не знала», — говорю я. «Просто я люблю тебя так же, как ты любишь меня. Думаю, я всегда любила тебя именно так. И всегда буду любить». Грейс. Когда он произносит мое имя на этот раз, в его голосе звучит все то, что он когда-либо чувствовал ко мне — и что он будет чувствовать ко мне всегда. Это сложно и чудесно, и в своём собственном несовершенном духе абсолютно совершенно. Я застёгиваю браслет на его запястье и позволяю ему поцеловать меня. Один раз, другой, ещё и ещё. Но когда он начинает увлекать меня в сторону кровати, я упираюсь ладонью ему в грудь и говорю. «Успокойся, герой-любовник». «Герой-любовник?» Теперь в его голосе опять звучит обида. «Я просто хочу сказать, что у нас с тобой много дел. Есть вампир, которого мы должны спасти, и есть королева теней, которой нам надо надрать задницу. Так что на что-то другое у нас просто нет времени». «Всегда можно найти время для чего-то другого», — бормочет он, скользя губами по моей шее, как он умеет, и вызываю у меня приятную дрожь. «Не в этот раз», — отвечаю я и, нагнувшись, подбираю с пола мой рюкзак. «К тому же я кое-что вспомнила из того времени, которое мы провели в «Мире теней». То, что ты, похоже, забыл». «И что же это такое?» — спрашивает он, беря собственный рюкзак. Моё тщеславие?» Моё высокомерие? Моя ревность? Нет, нет и нет. Я вешаю свой рюкзак на плечо и направляюсь к парадной двери. Мы вернулись в твою берлогу не потому, что в нас попал драконий огонь, а потому, что в меня ударила стрела магии времени. И теперь, когда я знаю, что я полубожество хаоса, мне ясно, почему она устремилась именно ко мне. «Ну ещё бы», — ёрничает он. «Как бы то ни было», — продолжаю я, «думаю, ты забыл, в кого всё-таки попал драконий огонь, который, как тебе известно, не убивает тебя, а просто отправляет в другое время». «О ком ты говоришь?» — спрашивает он, когда мы спускаемся по лестнице и выходим из парадной двери. «Ну, я уверена в этом не на все сто процентов». Но тебе никогда не приходило в голову, что дымка, возможно, не погибла? Лично я думаю, что она просто отправилась в другое время. Хадсон замирает. Его глаза широко раскрываются, пока он обдумывает мои слова. «Ты правда так думаешь?» — спрашивает он через минуту. И я замечаю, что у него опять начали дрожать руки. «Правда», — отвечаю я. «И полагаю, что нам надо будет захватить с собой ленты с блёстками, просто на всякий случай». «Чёрт!» — он качает головой. «Я люблю тебя, Грейс». «Я тоже тебя люблю», — улыбаюсь ему в ответ. «Так что давай спасём микая и надерём этой жуткой сучке задницу в мире теней». Я наклоняюсь. Переплетаю наши пальцы и добавляю. И давай вернем дымку.